Глава 4. Дед. 1. Никто из нас и подумать не мог, что в эту же ночь мы ещё будем метать. Если и пишется хороший косяк, его пропускают, дают команде выспаться после базы. Это святое дело, и всякий кэп это соблюдает, пусть там хоть вся рыба Атлантики проходит под келем. И после отхода мы все легли, только Серёга ушёл на руль. Но тут всё законно. На ходу, да в такую погоду, штурману одному трудно. Хотя я знал и таких штурманов, которые после базы матросы не вызывают. Сами и штурвал крутят и гудят, если туман или снежный заряд. И вот когда мы уже все заснули, скатывается рулевой по трапу, вламывается в кубрик и орет. «Подымайтесь! Метать!» Ни одна занавеска не шелохнулась. Тогда он полез по всем койкам, затирать одеяло и дергать за ноги. «Ты, Серега, в своем уме? Вставай, ребята, по-хорошему, все равно спать не дадут. Сейчас с торпом прибежит.» Шурка спросил. «Может, еще передумают?» «Ага, долго думали, чтоб передумать. Кэп-то и сам не хотел. Пускай, говорят, отдохнут моряки. Это ему плосконосый в трубку нашептал. Косяк мировейший, ни разу так не писалось. А мы, к тому же, двое суток потеряли промысловых. И Родион чего поддержал, действительно, говорит, с чего это разнеживаться?» Полгрузу только сдали и бочки порожние приняли. Подумаешь, устали. Васька Боров сказал. Всё понятно, вечи. Мало того, что они на промысле остались, теперь им ещё выслуживаться надо. Но «Ну, до чего, спросил Серёга. Иди, поднимаемся. Вкапе слышно было старпом ему встретился. Что так долго чухаются? Пойдём-ка лучше старпом. Не взначай гляди, с погон заденут. Поднимались мы по трапу, как на эшафот, под виселицу. Кругом выло свистело, мы за снегом друг друга не видели, когда разошлись по местам. Кеп кричал из белого мрака: "Скородумов! Какие поводцы готовили?" "Никаких не готовили. И не надо, нулевые ставьте". Нулевые это значит совсем без верхних поводцев. Сети прямо к ухтылям привязываются и стоят в полметре от поверхности. «Вообще-то редкий случай, но, значит, и правда, косяк попался хороший и шел неглубоко. Поехали!» Куда сети уходили, мы тоже не видели. В омглу, в пену. И я не кричал «Марка, срост!», а просто рядом с дрифтером присел на корточке и чуть не в ухо ему говорил. Да он и не к Маркам привязывал, а как бог на душу положит. Раз мне почудилось, он с закрытыми глазами вяжет. Так оно и было. Они то и дело у него слепались, и я держал нож на готове. Вдруг у него пальцы попадут под узел. Все равно б я, наверное, не успел. Вернулись, сбросили из себя мокрое на пол. Места ж для всех не хватит на батарее. И завалились. Черта нас кто теперь к шести разбудит. Нас и не будили. Мы сами проснулись. И поняли, почему не будет. Шторм. Серая с рыженой волна надвигалась горой, нависала, вот-вот накроет с мачтами. Вот уже полубак накрыла, окатывает до самой рубки и шипит, пенится, как молодое пиво. Взбираемся потихоньку на гору и с вершины катимся в овраг. И уже никогда из него не выберемся, но выбираемся чудом каким-то. Все море изрыто этими оврагами, и мы из одного выползали, чтобы тут же в другой, в десятый, И всю душу ознобом схватывало. Как посмотришь на воду, такая она тяжёлая, как ртуть, так блестит ледяным блеском. Стараешься смотреть на рубку, ждёшь, когда нос задерётся и она окажется внизу, и бежишь по палубе, как с горы. А кто не успел или споткнулся, тут же вот бросает назад, и палуба перед ним встаёт горой. В салоне набились по шести на лавку, чтобы не валиться друг на дружку. В иллюминаторе то небо, то море, то белесое, то темно-сизое, как чаючье крыло. Даже фильмы крутить не хотелось. Пошли обратно досыпать. Васька Буров сказал весело. «Задул, родной, моряку выходной». Шурка с Серегой сыграли кон, пощелкали с нехоти и тоже легли. Кажется, у них за сотню переварило. А может, и по новой начали, после поцелуя. Я лежал, задернув занавеску... качало с ног на голову и ни о чём не хотелось думать. Шторм просто ни о чём не думается. Сколько этот выходной протянется, неделю, две. Это всё в жизни не идёт. И отдыхом тоже это не назовёшь. Пришёл мне Трохин с руля, ввалился, сапоги чавкают, стелогрейки течёт, стал навелло рассказывать, как его прихватило волной. И представьте, у самого капа, ну надо же «Вот это единственное приятно в шторм послушать, как там кого-то прихватило. В особенности, когда тебе самому тепло и сухо. Главное ведь посочувствовать приятно. Сам знаешь, каково оно. Всю палубу пройти, от десяти волн уберечься, а одиннадцатая тебя персонально у самого капа ждет. Все-таки есть в ней что-то живое. И сволочное при том. Не просто так, бессмысленная природа. А перед тем, как заснуть, он сказал... Похоже, ребята, что выбирать сегодня придётся. Машина чуть подработала, выровняла порядок в соседнем кубрике сменщик Петрохина, Бондырь, кажись. Ну да, Бондырь, натягивал сапоги, слышно было, что мокрые. Стокнул дверью, захлёпал по трапу, вымотелил всю Атлантику с глубиною до поверхности и от поверхности до глубин небесных. Так ему, верно, теплей было выходить. И опять всё утихло, только шторм не утих. Шурка первый не выдержал, одёрнул за навеску. Да что я сказал там? Митрохин, конечно, с открытыми глазами лежал. Поди, пойми, спит он или мечтает. Это он сказал, выбирать придётся, или же мне померещилось? Лежит, и говорю. Никто ничего не слышал. Бечи, кто из нас псих? Васька Буров закрехтел внизу. Кто ж, как не ты? Какого беса выбирать, девять баллов. Шурки ещё полежал, послушал. Слабеет погода, бечи. У мешку у тебя слабеет, сказал Васька. Поспи, оно лучшее лечение. Да разбудити вычёкнутого. Пусть скажут толком, а то мне не заснуть. Вот будешь уметь, Васька ему погрозил. И правда позовут. С полчаса мы ещё полежали и вдруг захрипело в динамике и сказали, что да, выбирать Я на силу дождался, пока этот чертов вожак придет ко мне из моря. Так брызги секли лицо. Откатил люковину, нырнул в трюм. А ин-то там каково было, на палубе. Фомка мне обрадовался, придвинулся поближе. А клюв-то какой раззявил. Подея чувствовал, какая там рыба сидела в сетях. Самый точный был охолод. Я бы мужалова не платил, наравне со штурманами. Вот слышно, как она бацает, тяжелая, частая... И как в крее скользаются сапоги, как сети выборка стонет и шпиль завывает от тяжести. Я было выглянул, но тут мне с ведро примерно пролилось на голову. Это уж я знаю, какой признак. Когда волна ко мне залетает в трюм не меньше 9, выбирать нельзя. Там что-то начали орать, потом дрифтер ко мне прихлёпл. Сянь, валясь нафиг. Чего там обрезаемся? Но он уже дальше пошел, ругаясь, на чем свет стоит. Я вылез. Вся палуба в рыбе. Ребята в ней по колено мотаются. Бьются о фальшборд. Икрой, измазанная, в розовом снегу. Сеть шла на ролл. Вся серебряная. Вся шевелилась. Я все это видел с минуту. Потом повалил заряд. Только чья-нибудь дзюйдвестка мелькала. Или локоть, или спина. Я пробрался к дрифтеру. Он у шпиля стоял, смотрел в море. Не знаю, что он там видел, кроме белого снега и чёрной волны. У него самого всё лицо залепило, на зевдвестки налипли сосульки. Стоял и шептал себе под нос: "Мать у ожлых и мозги нам пилят по-страшному, сами не ведают, что творят и врылы их и вдыхала". Дрифты чего? Обернулся ко мне с закрытыми глазами и рявкнул: "Вера и стрёма. Веры до сростой обрезаемся". А пусть что хотят делают. Я выбрал пол бухты, закрепил, и он тогда прядяно обрезал на сросте. «Закрой люковину! Еще кто провалится!» Пощупью я до нее добрался, кинул обрезанный конец и задраил люк. Потом к сети выборки сменил кого-то на тряски. И тряс, ничего уже не видя, не чувствуя ни рук, ни плеч, ни ног, на которых, наверное, по тонне навалилось. Не выдрать сапоги из рыбы, разве что ноги из сапог, пока меня дальше не отодвинули, на подтряску. Потом и трясти уже стало некуда. Из рубки скомандовали: "Трюма не открывать, оставить рыбу на борту". Загородили её рыбоделом, бочками с солью и так оставили, а волс не смоет. Все капелы повалили в кубрик, роконые сапоги побросали на трапе. Тело греки свалили в кучу на пал. "Всё обичи", сказал Шурка. "Последний день живу". Слышно было, как шёл к себе дрифтер и сказал кому-то: "Может и себе самому списываюсь на первой базе, хоть в гальюнщики. Нет больше дураков. Васька Буров лежал, лежал и смеялся. Ты что там? спросил Шурка. Есть дураки, не перевелись ещё. Сейчас опять позовут, и что, не выйдем? Ну да, позовут. А вы кухтели видали? И что, кухтели? Шурка свиселся через бортик. Я тебя, главбич, не понимаю. Потравил лучше божественное про волков. А что тут не понимать? «Коктейли наполовину в воду ушли. Там рыба сидит. Вы щенки такое не видели. Кило по четыреста на сетку. У меня такая только раз на памяти была. Ну ладно, по четыреста. А как ее выберешь, когда трюма не открыть?» Васька вздохнул. «Вот я и говорю, не перевелись. Разве им на голубятнике рыба теперь нужна? Они с дур-то выметали, а теперь порядок боятся утопить. Не хватает Кэпу теперь еще сети потерять». Его тогда не то, что в треть, его в бацмана разжалуют. Порядок он деньги стоит. Это слезки наши ничего не стоят». Кто-то захлюпал сверху. Мы сжались в койках, нет, у нас умерли. А пришел к Андей Вася. Мы ему обрадовались как родному. «Вась, ты чего ж по палубе-то бежал? Не мог по трансляции объявить. У меня же на камбузе микрофона нету». «Ну что, ребятки, Кэп велел команду как следует накормить». А это плохое начало, я вам скажу, когда верят команду накормить как следует. Жалко вас, ребятки. До ночи не расхлебаете. Вот он почему и бежал по палубе, кондей. Хотелось нам посочувствовать. В салоне сидели нахохленные, лицо у каждого и руки как кирпичом натерты. Жора Штурман поглядел на нас с усмешечкой. — Что они радостные? Такую рыбу берем. — Где же мы ее берем? — спросил Васька Буров. — Мы ее только щупаем да назад отдаем. Жора плечами пожал. Его вахта еще не наступила, рано голове болеть. — Позовешь выбирать? — спросил Шурка. — А что думаете, пожалею? Жора вдруг поглядел на меня. — Это вот кого благодарите. Все на меня уставились. Жора поднялся и вышел. Я-то понял, что он имел в виду. Как я отдал кормовой и оставил Гракова на пароходе. — Да, понял. Пожалуй, не будь его, Кэп бы нас не поднял. Ну что ж, придется рассказать, рано или поздно узнают. Но тут сам Граков пришел. Сел у двери с краю, где всегда Кэп садится. Кандей ему подал то же, что и нам, только не в миске, а на тарелке. Как он штурманам подает и деду. Граков это заметил, вернул ему тарелку в руки. — Что за иерархия? — Ты меня за равноправного члена команды не считаешь? Вася пошел за миской. Тоже кондей в мороке прибавилось. А Граков глядел на нас, откинувшись, улыбался, вертел ложку в ладонях, как будто прядину сучил. Приуныли, нас и повесили. «А ведь слабая ж погода, моряки!» Шурка сказал, не подняв головы. «Это она в каютке слабая». «Намек поняла. А на палубу попробуй выйти». «Это хочешь сказать?» «А вот пообедаю с тобой и выйду. Тогда что?» Шурку удивился. Ничего. Выдите и всё тут. Пришёл дед. Мы подвинулись, он тоже сел с краю против Гракова. Как думаешь, Сергей Андреевич, спросил Граков. Поможем по алубным. Все вместе на подвах ту дружно животы протрясём. Я даже капитана, думаю, сигитировать. А то ведь эта молодёжь руки опускаются перед таким уловом. Дед молча принял тарелку, молча стал есть. — Ну, тебе-то, впрочем, не обязательно. С движком поди забот хватает. Дед будто не слышал его. Нам тоже не по себе стало. Хоть бы он поморщился, что ли. Граков все улыбался ему, но как-то уже через силу. Потом повернулся к нам. Лицо подобрело, лоб посветлел от улыбки. — Булка он у вас немножко, дед ваш. Все мы помалу в тираж выходим. — Так не замечаешь, а посмотришь — Вот на такие молодые рыло, на такую нахальную молодёжь, грустно признаться. Да. Но вы такими не будете, каким он был. Ах, какой лихой! Ты ведь Слопаткин начинал к чагарам? Не так, Сергей Андреевич. С к чагаров, я помню. Так вот однажды колосники засорились, а топка-то ещё горячая, но полез, представьте, полез там штыковочкой шуровать. Только рогожкой мокрый прикрылся. Штыковочка Штыковая лопата с плоским лезвием. «И никто не приказывал, сам. Говорят, там подметки у тебя на штиблетах трещали, а? Скажете, глупо, зачем в пекло лезть? Неужели нельзя лишний час подождать, пока остынет? Да вот нельзя было. Вся страна такое переживала, что лишнюю минуту дорого казалось потерять. Вы-то, пожалуй, этого не поймете. Да и нам самим иной раз не верится. Неужели такое было? А было...» Вот так, молодёжь. А вы чуть закачало. Ах, штормяга, лучше переждём, перекурим это дело. Дед лишь раз на него взглянул быстро из-под бровей тусклыми какими-то глазами. Но что-то в них всё же затеплилось, как будто. Точно бы они там оба чем-то повязаны были в свои молодые. Чего и вправду нам не понять. Ввалился мотыль Юрочка в одних штанах, в шлёпанцах с платком замасленным на шее. Граков к нему повернулся с добрым таким мечтательным лицом и только руками развел и засмеялся. Уж такая-то была нахальная молодость, рыло такое смурное, взгляд котиной. «Вот поговори с таким энтузиастом про юность мятежную. Поймет он что-нибудь, когда в таком виде в салон считает возможным явиться? Ох, распустил вас, Сергей Андреевич! А че, с вахты?» Юрочка побырел весь, заморгал. Дед ему сказал угрюмо: "Масло не подливай больше. Я замерял перед пуском, там на ладонь лишку". Юрочка вытянулся с большой готовностью: "Сейчас отольём немедленно. На работающем двигателе не отливают масло в работе". "Сегодня, я думаю, дрифовать придётся, тогда и остановим". "А может и не придётся дрифовать". Грак уж не деда спрашивал о всех нас. "Выберем и снова на поиск". Где-то отставил тарелку, выпил единым духом компот и пошёл. Граков ему вслед глядел, то ли с печалью, то вроде бы жалостно. Как всё ж Бабилов-то сдал. Слышно, наверное, плохо. Ну и мнение, конечно, трудно переменить, росано сложилось и высказано. Опять он к нам повернулся с улыбкой. Ты как, моряки? Выйдем или перекурим это дело? Я как прикажут, сказал Шурка. Всё ты мне, как прикажут, а сам Мы вставали по одному и вылезали через его колени. Стать да пропустить нас это он не догадался. «Так ты кте меня жди на палубе, сказал он шурки. Ты меня там увидишь, матрос. Мы его увидели на палубе. Смаркони он вышел с механиками, со старпомом, только доспехи ему подобрали новые, не надеванные. Предложили на выбор: грибок или сачок. Несете же начальству трясти. Он взял сачок. С дуру как будто. На грибок. Нет, нет, да обопрёшься в качку. А сачком надо без задержки вкалывать, по пуду забирать в один замах. Тут вдосчёто сдохнешь. Да он-то не затем вышел, чтобы сдыхать. Так размахивался, что мы только очи вылупили. И ещё покрикивать успевал, хоть и с хрипом. Веселей, молодёжь, веселей. Не уж-то старичков поперёт себя, пустим. Эх, молодёжь! Уже ему чешуя налипла на брови, и всего залепило снегом. Уже кто вышел с ним, понемногу сдохли. Только чуть для виду грибками ворочали, а у него замах такой же оставался широченный, как будто он вилы сенами копнил. И никакая же одышка его не брала. Честное слово, даже нам это передалось, хоть мы и с утра были на палубе. Васька Буров и то сказал с восхищением. О, она как мясо-то размотала. Первый раз такого бзикованного вижу. Потом не стало его видно, Гракова. Заряд повалил стеной, и хрипение его за волной не слышно. И Жора Штурман скомандовал. Обрезайся. Но это еще не конец был. Еще мы два раза выходили и пробовали выбирать. И он исправно с нами выходил. И все нам доказывал, что погода слабая, и что он бы за нас нынешних, за сто двоих бы не отдал, тех прежних. и мы себе, знай, трясли, вязли в рыбе, мокрые, мерзлые до костей, все понапрасну. Все равно я смывала в шпигаты, не успевали ее отгревать у нас из-под ног. А подбора то и дело застревала в барабане и рвала сети одну за другой. — Утель производим, ребята, — сказал нам дрифтер. Он держал в руках сетку, сплошные дыры, не залатать. Вытащил ее из порядка и надел себе на плечи, как рясу. — Сейчас вот так вот к Кэпу пойду, — Покажу ему, чего мы спасаем. Когда вернулся, на нем лица не было. Из глотки только хриплый лай слышался. Кончился я, ребята. Да Кэп-то, Кэп чё говорит? Обрезайся. Крепи все предметы по штормовому. Больше десяти обещают. Крепили в темноте уже, при прожекторах. Пальцы не гнулись от холода. А ведь узел голой рукой вяжешь. В варежках это не получается, когда они сами колом стоят. Да и не греют они брезентовые. Лучший способ – пальцы во рту подержать. А мне еще пришлось стояночные тросы волочить, да скреплять с вожаком. Когда добрались до коек, уже и согреться не могли, хоть навалили сверху все, что было. Пришли к Андей Васе с юношей, притащили чайник ведерный, поили нас лежачих из двух кружек. И мы понемножку начали оживать. Наверное, лучше этого нет на свете. Когда... Горячее льется в тебя после снега, после ветра и стужи, и понемногу ты отходишь. Уже руки и ноги твои, все тело к тебе возвращается из далекого-далека. Уже говорить можешь и улыбаться, уже подумаешь, не встать ли, не сползать ли куда. Ну, хоть в салон, фильмы покрутить. Первый Шурк вспомнил. А что у нас там за картину Марко не притащил? Спи давай, сказал Митрохин. Какое теперь кино? Теперь бы сон хороший увидеть. Васька Буров пообещал. Я тебе сказку расскажу, только не шебуршись. Про чего? Про то, как король жил в древнее время. И был у него два верных беча. Это как они царевну сватыли? Шурк по лесу скойки, травил уже. Не вовсе не про то, а как они рыбу кит поймали и живого кодвар сюда оставили. Быть этого не может. У них братан в Индийском океане каждый день по штуке ловит. Дакон, как вытащит его, тут же от своего веса гибнет. А иди в картину бичи. Шурк уже портянки наматывал на столе. Двужильные мы, что ли? Ведь только что помирали. Из соседнего кубрика тоже пошли, представьте. На палубе ужас что делалось, выглянуть страшно. Но побежали, нырнули в снег и ветер. А я задержался. Про Фомку вспомнил, что надо ему на ночь еды оставить. Не знаю, едят они по ночам или нет, но ведь в трюме сидит. Для него там все сутки ночь. Рыбу всю смыло, но я в шпигатах нашарил ему пару селеден. Потом отдраил люковину, откатил ее. В трюме черно было, глупыша я не увидел. «Фомка, рыбки хочешь?» Я хотел кинуть ему, да побоялся. Еще по больному крылу попаду, лучше слазить. И я сел на комингс, опустил ноги в люк, а рыбу переложил под мышку и прижал локтем. Волна меня ударила в спину и прокатилась дальше, вторая ударила, а я все не мог нащупать ногой скобу. Тогда я решил спрыгнуть. Оно высоко, конечно, но я-то помнил, там все-таки бухта вожака уложена, ноги не отобьешь, лишь бы на лету за скобу не задеть. Я лег животом на палубу и сполз пониже. пока не протиснулись локти, потом оттолкнулся и полетел. Я ни за что не задел и не стукнулся, не отбил ног, потому что упал в воду. Второе. Я рванулся и заорал с испугу, но тут же сообразил, что всего-то мне по пояс. Ну, может, чуть повыше. Дальше-то была куртка, я же в ней пошел. Но сердце чуть не выпрыгнуло. Я и про люковину забыл, что надо ее задрать сперва, а сразу полез искать, откуда просачивается. Одна переборка была с грузовым трюмом, легкая, дощатая, сквозь нее и просачивалась. Я полез по скобам, ухватился за верхнюю доску и подтянулся. А протиснуться не смог. Пришлось две доски вынимать из пазов. Дальше шли бочки. Они утряслись уже, и я полез прямо по ним, по-пластунски». Дымение было хоть глаз выколи, и бочки подо мной разъезжались, я больше всего боялся, что руку зажмёт или ногу. А бояться-то нужно было другого. Если в трюм хорошо натекло, то ведь бочки всплывут, они ж пустые, и так меня прижмут, что я вздохнуть не смогу. Но этого я как-то не сообразил, иначе бы, конечно, не полез. Наконец я добрался-таки до борта, то есть просто башкой в него стукнулся. Примерно я знал, где может быть шов, я как раз полтрюма прополз. Раздвинул две бочки, лег между ними, пошарил рукой внизу, руку обожгло струей. Так и есть. Шов разъехался. Не знаю, повыше или пониже ватерлинии. Но уж какая тут к чертям ватерлиния, когда пароход переваливает с борта на борт, и при каждом крене вливается чистых три ведра в трюм. Те две бочки, между которых я лежал... Я понемногу оттиснул назад, с полспиниже. Вода просачивалась с шипением, с хлюпом, и мне жутко сделалось. Влез-то я в лес, а как теперь выберусь? Бочки мои опять сошлись и наползли на меня. Но это вообще-то можно было и предвидеть, но я ж сначала делаю, а потом думаю. Зачем, собственно, я сюда лез? Ну нашёл я эту дыру, о чём её заткнёшь? Хотя бы подушку натащил из кубрика. Я еще пониже опустился и прижался к щели спиной, а ногою нашарил пелерс и уперся. Хлюпать как будто перестало, но холодило здорово сквозь куртку, а про штаны и говорить нечего. Но все-таки я неплохо устроился, жить можно. И вливалось по пол ведра, не больше. Только я успел это подумать, как меня бочкой шарахнуло по лбу. Хорошо еще донышком, не ребром, но гул пошел, будь здоров. Вот это дело, думаю. Так каменьин гит можно заработать психом на всю жизнь заделаешься. Я уже локти выставил, пускай по ним бьёт. Рукава всё же на меху, а бочки только и ждали. Тут же мне руки зажали, не вытащить. И пока одни держат, другие лупят. Всё стратегически правильно. В общем, я хорошо вляпался. И что же, так я и буду всю картину сидеть? Жди, покуда хватится. Но хватится-то скоро. На судне, если человека в шторм, полчаса не видно, его уже ищут. По трансляции вызывают, в галью на стучатся. Но ведь подумают, меня за борт смыло, станут прожекторами нашаривать. Это на час история, а потом, конечно, в скорбь ударятся по поводу безвременной моей кончины. Кто ж догадается, что я под палубой сижу, с бочками воюю? Вдруг слышу, пробежал кто-то по брезенту по трюмному, как будто по голове моей пробацали. Мимо люка пробежал и не заметил, что он от Драйан, вот Толух, скатился в кубрик, за ним еще один. А первый уже вернулся и говорит ему, как раз над люком, «Ни в кубрике, ни в гальюне. Где же еще? За бортом?» А я вам что говорил? Сперва в гальюне поискали, теперь за бортом. Позвали унылыми голосами, «Сень, ты где прячешься? Сень, мать твою, отзовись!» Я хотел отозваться, но тут проклятая бочка меня снова шарахнула по лбу. А эти двое куда-то ушли. Не слышно их, только ветер поёт и волна заливает вожаковый трюм. Но вот опять чьи-то шаги над головой медленные, грузные. И вдруг звон. Споткнулся обо что-то. Кто ольёку вено оставил? По голосу дед. Какую? Такую от вожакового судить вас мало. Да она задрайна была. Я знать что отдраил. Поволокли люковину Вот те раз, думаю, только я и ждал, когда вы меня закупорите. Я заорал, что было силы. — Эй, на палубе! Здесь я живой! Дед наклонился над люком. — В трюме! Кто там есть? — Я! — Кто я? — Да я же, дед! — Ты чего там делаешь? Вылазь! — Не могу, бочками задавила! — Черт, и тебя туда занесли! Дед полез в трюм, сапоги его застучали по скобам. Дед, не лезь дальше. Но он уже плюхнулся в воду, выругался, по лескам мне стал раздвигать бочки. "Сильно льёт, Алексеевич?" "Сейчас помалу я спиной держу". "Так", сказал дед. "За тычку изображаешь. Ну потерпи, милый, да поберегись, шов дышит, можешь тебя защемить". "Ага, спасибо, буду знать". Дед вылез, закрыл люковину. Опять мне стало страшно. Но там уже какая-то беготня пошла. пробили водяную тревогу протяжными гудками и колоколом вся палуба загремела от беготни а ёж совсем закоченел уже под куртку просочилось до плеч и локти сплошь избило кто-то опять люковину отдраил сень жив там шуркач мырёв жив но обедство хреново значит те живётся курить небось охота вот самый верный вопрос задал человек я и не знал от чего мне так хреново «Сейчас покуришь, смена тебе идет!» Шурка спрыгнул в воду и охнул. За ним еще кто-то. Вытащили несколько бочек из-за переборки, пошвыряли в воду. Кто-то начал ко мне протискиваться. «Сень, ты там особенно не расстраивайся, ладно?» «Все починим, все наладим!» Это Серега Фирстов. «Эд, ты там не молчи! Нам твой голос очень даже необходим, Сеня!» «Ладно, ползи давай!» У меня уже язык к зубам примёрз, а он всё полз и расспрашивал: "И чего это ты сюда забрался? Удивляюсь я, как ты только такие места находишь?" Сто лет он ко мне полз. Но, правде ему тоже не легко приходилось. Он языком-то малол, а сам бочки из-под себя выбирала, подавал назад шурки. Да полз наконец, ткнулся мне головой в зубы: "Извини, сень. Как твоё мнение, полчаса выдержу?" Я час сидел, не умер. Какой час, полбабины только успели прокрутить. Ещё одно столеть он бочки раздвигал, потом закурить решил. Сделал пару затяжек и сунул мне в рот беломорину. Давай, отвались. Борт поднялся и вода схлынула, и я тогда отодвинулся от дыры. Серёгу упал на неё спиной, потом борт пошёл вниз. "Ой, говорит, холодно". А ты думал? Рок он прожигает. Ну синь-то озверел. Придумал чего? Дыр задницу изтыкать. Это же нам никаких задниц не хватит, придется за границы выписывать. Ты бы мне подстелил чего-нибудь». «Что я тебе подстелю?» «А в чем ты сидел?» Он протянул руку и нашарил куртку. «О, курта своего подстели». Тут-то я и призадумался. Мне не куртки было жалко, с ней-то чего могло случиться? Но в ней еще письма были от Лили. И последние, и те, что она мне в прошлые рейсы присылала». Письма она любила писать, это просто редкость в наше время, и большие, и подробные. Я их каждая по двадцать раз читал, все протер на сгибах. И даже сейчас я их помню, когда от них ничего не осталось. Вот, например, такое место. Ты гораздо больше предполагаешь во мне, чем есть на самом деле. Я обыкновенная, душой давно очерствевшая, пошлая, с одной мечтой, как-нибудь сносно выйти замуж, нарожать детей и успокоиться. Почему я тебе кажусь загадкой? Это так просто объясняется. Мы все дети тревоги. Что-то у нас всё время мечется, стонет, меняется, но больше всего нам хочется успокоиться, на чём-то остановиться душой, и мы не знаем, что как только мы этого достигнем, прибьёмся к какому-то берегу, нас уже не будет, а будут довольно-таки твердолобые обыватели. Ты совсем другое. Ну и дальше про то, что она во мне увидела, чем я её поразил в первую нашу встречу. Может, на самом деле ничего этого и не было во мне. Я во всяком случае не замечал. Но читать интересно было. Никто до неё со мной так не говорил. Не может быть, никто никогда так не напишет мне. И даже когда почувствовалось, что расходимся в общем и целом, там на Фёдоре, я всё же решил эти письма сохранить. Где ж было знать, что теперь придётся их в кулаке перед через залитый трюм. А не вынуть их, оставить в куртке. Не в том дело, что Серёга мог их там нащупать, а просто суеверие, понимаете? Как будто что-то случилось бы с ними. Вот я такой толчок почувствовал в душе. "Чего ты?" спросил Серёга. "Куртку жалеешь? Не жалей. Мы может вообще отсюда не выберемся. Брось, не паникуй. Да я чувствую" Я снял куртку, сложил ее внутрь подкладкой. Серега отодвинулся, и мы ее затолкали в шов. «Теперь порядок, иди грейся. Шурку через полчасика пришли». Я выполз, и тут вспомнил про Фомку. Нельзя птицу в мокром трюме оставлять, мало ли что дальше будет. Фомка сидел тихо в гнездышке, совсем сухой, но в руки сразу пошел, как я только позвал его «Фомка, Фомка». И пока я лез по скобам, он весь распластался у меня на ладони, свесил больное крыло. Я хотел его в кубрик отнести, но вдруг он спрыгнул и побежал от меня, вскочил на планширь. Сидел на нем нахохленный, отставив крыло. — Ну что, Фомка, — сказал я ему, — иди, штормуйся, как можешь. Волна накатила, захлестнула планширь. А когда схлынуло, Фомки уже не было. Я испугался, пробрался к фальшборту. Фомка лежал на крутой волне, сложив крылышки, клювом и грудкой к ветру, как настоящий моряк. Все-таки он выбрал штормящее море, а не трюм, где ему и сытно, было и тепло. Плохи должны быть наши дела, я подумал. Потом заряд налетел, и больше я Фомки не видел. Под кухтыльником кто-то отвязывал помпу, тащили шланги. Я в гальюне напялил чей-то рокон, выскочил им помогать. Шурк тут был, Васька Буров и Алик. А где ж другие? Где надо, сказал Шурка. В кобрике у механиков натекло по колено, шмотки плавают. Вот до чего картина доводит. Ещё не дай бог в машину просочиться. Не дай бог, сказал я. А чего особенного? Вполне могло и в машину. Погибаем, но не сдаёмся, сказала Олег. Васька на него заорал. Плюнь три раза салага, плюнь сейчас же. Олег плюнул. Не соображаешь ты, помалкивай. Потащили помпу к выжаковому трёму. Под ногами ей лозили доски, рыбодел, каталась пустая бочка. Мы спотыкались, падали и снова тащили. Потом опустили шланг и стали качать прямо на палубу. Двое на одном плече, двое на другом. Васька покачал, покачал и спросил. — Бичи, а бочки-то со шкантами? — Шкант, пробка в днище. — Это ты к чему? — спросил Шурка. — Так если они заткнуты, они держать будут, воду не пустят. Мы бросили качать. Это у бондаря надо спросить, сказал Шурка. А где он, бондарь? У механиков там качает. Хрен знает, которые со шкантами, а которые без шкантов. Они же всё равно немочёные, сказал Олег. И верно, немочёная бочка, хоть и заткнутая, всё равно пропускает. Немочёная-то теперь намочились, сказал Васька. Зря качаем. Шурка подумал и заорал на него: "А ну тебя в болото сачок. Я лично тонуть не собираюсь". И сам закачал как бешеный. В это время из рубки крикнули: "Помпу к машине!" До нас это как-то не сразу дошло. "А трёма, сказанно вам к машине". Дождались, сказал Васька. Доехали. А всё б ты, салага, на каркол погибаем, погибаем. Шурка уже тащил помпу от люка. Я выбрал шланг, крикнул туда в темень: "Серёга, жив там?" Ответа никакого. Я испугался до смерти, захлебнулся он там или бочками задавило. Серёга, гад полосатый. А-а, как из могилы донеслось. Скорова там? У меня от сердце отлегло. Какой скора, сказал я ему радостно. Только начинается. Мне сидеть? Вылазь. Пластыри не будете заводить? Вылазь, в машине вода. Он загромыхал там бочками. Зачем же мы с тобой сидели, Сенья? Выберёшься один. Да выберусь я. Ну сидели, спрашивается, зачем? Ладно тебе, люковину задраешь? Да уж задраю. Научись, Сеня. Так ты мне и не ответил. Я побежал помогать с помпой. Мы её протащили в узкости между фальшбортом и рубкой, отдраили дверь в коридор. Коминг тут чуть не до колена. И пока мы эту дуру перетаскивали, все руки себе по оборвали. Но сразу же и забыли про них. Из шахтной двери пар валил. А сквозь пар мы видели воду, чёрную в мазутных разводах. Пайолы кое-где всплыли и носились с волной. Именно с волной море разливанное бушевало в шахте, то кидало снай переборку, а то накатывало на фундамент, и тогда из-под машины пыхло паром. Даже дико было, что она ещё работает, стучит. Входной шланг вывесили за дверь на палубу, а входной опустили в шахту. До воды он не доставал. Из пара выплыл Юрочка, по колено в воде, но, как всегда, полуголый. — Олухи, шланг наростить не сообразили? — Чем его наростишь? — спросил Шурка. — У тебя запасные есть? — А нечем? Так нахрена тащили? — От главного покачаем. — А что ж не качаете? — Как от не качаем? Сразу и начали, как потекло. — Где ж ты был, сволочь? — хотелось мне его спросить. — Где ты был, когда потекло? — Да. Сидел, небось, на веростаке, вытачивал какую-нибудь зажигалку, пока тебе уже пятку не подмочило. А когда спохватился, так деда позвать духу не хватило. Сам решил откачать. А сам-то толком не знаешь, как водоотлив включается. — Чего ж теперь с помпой-то? — спросил Васька. — Опять двадцать пять назад, волоки? — А кто вам ее велел сюда переть? — Бичи, — сказал Васька. — Лучше я спать пойду. Из-за машины вышел дед. Тоже весь в пару, но в пиджаке с галстуком. — Куда помпу отсылаешь? — сказал он Юрочке. — Прошляпили мы с тобой. Так пусть хоть вручную помогут. Это он потому сказал «мы с тобой», что на вахте моториста деду тоже полагается быть. Не всю вахту, но заходить, поглядывать. А дед сначала кино смотрел, а потом бегал меня искать. — Но шляпил-то, конечно, он, Юрочка. — Так шланг же у них не достает, Сергей Андреевич. — Ведрами пусть подчерпают. — Гуляйте с вашей техникой, — сказал Юрочка. Опять мы эту дуру перетаскивали через комингс. Но уж до места не тащили, затолкали в угол, лишь бы проходу не мешала. Стали вёдрами черпать. Один внизу набирал, двое на трапе передавали, четвёртый с ним бегал к двери выплёскивал на палубу. Потом Шурку позвали на руль. Вместо него Серёга пришёл. Рокан зачем-то скинул тело Грека в снегу. "Ты бы хоть куртку мою надел", говорю ему. "А ничего, Сень, я так" Он выплеснул ведра три, потом сказал: "Да и нету её куртки-то. Как нету? А вы ссылок чертям в дыру". Я прямо обалдел. "А ты куда смотрел?" "А я не смотрел, Сеня. Там же темно в трюме-то. И от чувствую ждёт. Пощупала куртки и нету". "Кто-то тебя спрашивал, зачем мы там сидели?" "Чёрт в тех мырь. Будет вам лаеца", сказал Васька Буров. "Нам бы пароход спасти". «А по курточке ты после поплачешь. Думаешь, мне твоей курточке не жалко?» «Мне тоже прямо плакать хотелось», — сказал Серега. «Ты уж прости, Сеня. Я бы озлился по-настоящему, но сил не было. Мы уже ведер тридцать вылили. Или сорок, я не считал. Васька Буров, который считал, сказал, что шестьдесят восемь. А воды на дюйм не убавилось. И паром уже всю шахту заслала». Только мелькали чьи-то головы, руки, и, показывалось, ехало наверх ведро, наполовину, конечно, расплесканное. Сменили нас кондей с юношей и бондарь. «Сходите покушайте, ребята», — сказал нам кондей. «Час вам даем, я там борща сварил». Ну, все же, настоящий был повар, всегда у себя на камбузе хозяин. Да нам-то сейчас меньше всего есть хотелось. «Лучше покемарю я этот час». сказал Васька Буров. Я вам советую. Я всё же пошёл вдоль планширья, хотел поглядеть на волну. Может, там и волочится моя куртка. Но что увидишь, заряд совсем озверел. В кубрике повалились в койки, и Васька захропел тут же. Серёга ещё поворочился, постанал, но тоже затих. А мне вдруг и спать расхотелось. Всё из-за эти письма переживал. Ну и за куртку тоже. Вы же помните, чего она мне стоила? Но главное, вот что меня стало мучить. Ветер переменится, и она же непременно в Гольфстрим выплывет. А там пароходов яблоку негде упасть. И кто-нибудь мою куртку подберет и будут читать эти письма. Не совсем же они размокнут. И как я тогда перед Лилей буду выглядеть? Ведь это по всему флоту пойдет, какие мы дети тревоги. Они же только четыре тревоги и знают. Пожарную, водяную, шлюпочную, человек за бортом. Вот и поострить повод. В какую ж тревогу вас сделали, ребятки? Ничем я там её поразил, первая встреча тоже легендами обрастёт, и никто даже не вспомнит, как их нашли эти письма. И выйдет, будто я сам их пустил читать. Зачем? А чтоб девку ославить, которая взаимностью не ответила. Я прямо похолодел, как представил себе её лицо. Ну что ж, я этого, в общем-то, должна была ждать. Слушай, Что, ба она утонула, проклятая куртка. Но ведь не утонет сразу. Шмотки долго носятся по морю, пока из них воздух не выйдет. Вдруг я услышал, машина сбавила обороты и сразу начала в борт ударять. Не выгребаем, значит, против волны, и лагом нас развернуло. Я не улежал, пошёл из кубрика. На встречу шурк бежал с руля. Что там делается? Бардак полнейший. Как с дедом схлестнулись. Из-за чего? Сходи послушай. Я масло в ящик кидаю. В коридоре у шахты я увидел кэпа в расстёгнутом кителе, шапка на затылке, с ним рядом жорж штурман. Дед стоял на трапе, весь обрызганный маслом, руки загалены до локте, и тоже все чёрные в масле. "Ты понимаешь, что делаешь?" кричал кэп. "Почему обороты сбавил?" "Потому что трещина в картере, масло хлещет". "Откуда трещина? Почему раньше не было?" Дед объяснял терпеливо. «Была, только не обнаружили сразу. Вода холодная накатила, а он раскаленный, вот и треснул. Пусть хлещет, а ты подливай, заткни ее чем хочешь, ветошь ее тряпками». «Николаич», — сказал дед, — «не дури, мне тебя слушать стыдно». Жора Штурман вылез вперед Кэпа. «Ты с кем разговариваешь?» — заорал на деда. «Ты с капитаном разговариваешь, не дури». Правильно ножов, сказал дед. С капитаном не с тобой. Так что помолчи, молодой шустрый. Капитан же обязан понимать, что если всё масло вытечет, двигатель заклинит, а хуже того, поршни прогорят. Тогда уж его не починишь. Ты ещё чинить собираешься? как прямо взвизгнул. Не знаю ещё, но остановить придётся. Дальше не бека будем качать. Шинебек. Вспомогательный движок, работающий на откачку, подзарядку аккумуляторов и тому подобное. Некогда в Россию эти двигатели поставляла иностранная фирма с таким названием. — Ты в уме? — спросил Кэп. — Нас же на фареры тащат! И я почувствовал, как у меня ноги сразу ослабели и холод где-то под ложечкой. Ну, правильно, ветер же обещали. Остовый. Это значит, к фарерам, на скалы. Сколько же до них, до этих скал? "Меня сети тащат", сказал дед. "Ладно, выметал перед штормом, но хоть бы заглубил их". Так те ещё нулевые поводцы поставил. "Вот теперь и подумай, не обрезаться ли от сетей. Прибыль и обороты я знать ничего не хочу". Дед поморщился, как будто у него зуб заболел. Поднялся на ступеньку выше и закрыл дверь. Жора её толкнул, но дед успел повернуть за драку. В шахту ещё одна есть дверь за углом коридора, против дедовой каюты. Они туда кинулись. На встречу вылез второй механик, развёл руками, мол, рад бы вам подчиниться, но выгнал меня Бабилов. Жоры его оттолкнул. Но из двери ещё Юрочкин беретик показался, Юрочкина мощнейшая грудь. И уж он вылезал, вылезал, так что дед и поэтому трап успел подняться и звякнуть за дрейкой. "Да вы не волнуйтесь", сказал Юрочка. Он там один управится. Кэп замолотил в дверь кулаками. Жоры ещё ботинком добавил. Но «Ну это же совсем глупо. Мы бы эту дверь всей командой не высадили. Побежали наверх, на ростры. Туда окна шахты выходят, стеклянные створки, как у парников. Из створок валил пар, мешался со снегом, с брызгами. Дед внизу еле различал все машины. Бабилов! кричал Кэп. Ты под суд пойдёшь! Дед поднял голову. «Да лучше с сетями решай! Останавливаю главный! Не смей, Бобилов!» Машина еще поворчала и смолкла. Теперь лишь вспомогач работал на откачку. Кэп выпрямился. Где-то уж он свою ушанку потерял, и снег ему падал на лысину, ветер раздраивал китель, и он ничего не замечал. «Тащат на фареры!» — сказал уныло. «Но «Ну что, стрелять в него?» А стрелячи у нас были из чего? Три боевых винтаря в запломбированной коптёрке. Нельзя же судно совсем безоружным выпускать в море. Я уже подумал, что мне это делать. Тут с ними драку затеять на рострах или ребят позвать на помощь? Только это не поможет, сказал кэп. Ну что, придётся создавать. Что же остаётся, сказал Жора. Они сошли в рубку. Пар внизу в шахте понемногу рассеивался. И я увидел, дед согнулся возле машины, сливает масло в огромный противень, и оно хлещет и пенится, брызжет ему на голые руки в лицо. Дед, тебе помочь? Он поднял голову, сощурился. Ты, Алексейч? Могу я тебе помочь? Ничего, сам попробую. Я двери не хочу отдряивать. Дед, это надолго? Да если б раньше, заварили бы и горе не знали. — А я тебе сварщика пришлю, первостатейного. Чмырёву Шурку. Он тебе трещину заварит, потом не найдёшь, где и была. — Давай, пусть постучит три раза. — Зачем? — Я тебе его на штерте смайнаю. Дед сказал весело. — Это мысль. Шурку я долго расталкивал. Он мычал, брыкался, никак не мог вспомнить, что такое с нами случилось. Я напомнил. Потом и Серёгу подняли. С палати истощили поводец... И пробрались осторожно на ростры. Шурк всё ещё сонный был, когда мы его сажали в беседочный узел и просовывали между створок. "Бичево, куда это меня вад? Я умату его не прощу". "В рай", сказал Серёга. "Где тепло и мухи не кусают". Мы упёрлись в Коммингс и поправляли, а Шурка даже, кажется, успел заснуть. Где-то его поймал за ноги и отвёл от машины. "Щерть закинем", сказал Серёга. "На всякий случай". Мы его закинули в море и пошли с ростер. Серега вдруг встал, схватил меня за рукав. Кто-то маячил на верхнем мостике, без шапки, в раздраенном кителе. — Кэп, — сказал Серега. Мы притаились за трубой. Кэп поднял руку и пальнул из ракетницы. — Мы только красную вспышку видели на миг, над самым стволом. И тут же ее как срезало. Он перезарядил и опять пальнул. Опять только вспышка и шипение. Да и игрались мы, Сеня. Я тебе говорю, не выберемся. Мы же на палубу сошли, а кеп всё полил. Отсюда только выстрел было слышно, а вспышки уже не видно.